Гребитеся отсюда на свою историческую родину, под домки тюремного острова, собачьи собаки вы! Здорово, Дэнни! Вот и куда, чудики? Когда ты вернулся? Приходи сегодня вечерком! Приходи, у нас есть молодое вино. Дэнни был возмущен до глубины души. Да вы просто итальянские вши! И, и... до свидания, Дэнни! До вечера! Как? Куда? Ну, подонки! Дэнни почувствовал себя оскорбленным Он двинулся обратно, вверх по улице Альварадо Разбивая по пути окна И на втором перекрестке его арестовал полицейский Дэнни питал большое почтение к закону И сопротивляться не стал Если бы он не был только что демобилизован после победы над Германией Он получил бы шесть месяцев Но сейчас судья дал ему только 30 дней. И вот в течение месяца Дэнни сидел на койке в городской тюрьме Монтерея и размышлял. Дэнни был Пайсану. Он вырос в Тортилья-флет, и все его там любили. Пайсану? Старейшие обитатели Монтерея живут в деревянных домишках. Они не заражены коммерческим духом. Они не стали рабами сложной системы американского бизнеса. Дана, впрочем, и не слишком стремилась нас опутать. Ведь у нас нет имущества, которое можно украсть, оттягать или забрать в обеспечение займа. Что такое пайсану? Потомок испанцев, индейцев и мексиканцев и еще всевозможных европейцев Предки поселились в Калифорнии лет 100-200 назад По-английски он говорит как «пайсана» и по-испански он говорит как «пайсана» А если спросить его, какой он национальности? Его негодованию не будет предела Он объявит себя чистокровным испанцем и, закатав рукав, покажет, что кожа с внутренней стороны предплечья у него почти белая а свою смуглоту, напоминающую цвет хорошо обкуренной пенковой трубки, он приписывает загару. Точно, все именно так. У Дэнни были влиятельные и богатые родственники, однако то, что он чувствовал себя пайсану, сыграло более важную роль в его судьбе. Он Предпочитал спать в лесу, работать на окрестных ранчо и с боем вырывать еду и вино у сурового мира. К 25 годам многие его окончательно приобрели кривизну, точно соответствующую изгибу конского бока.